Глава 24 Юна Лебедева. Друзья, я дико извиняюсь перед всеми, кого сегодня пригласила на свадьбу. Правда, я не знала, что так получится. Надеюсь, вы сохранили чеки от подарков, потому что свадьбы не будет. Я не приеду. Объяснять сейчас ничего не могу, простите. На звонки отвечать тоже. Телефона с собой нет. Нет. «Я очень надеюсь, что вы поймёте меня и дадите время прийти в себя. А пока... Сори!» «Мне нужна тишина. Ушла в оффлайн. «Спасибо». Юна вернула Роме его телефон и выдохнула. Её будто прокрутили через мясорубку. Не чувствовала ни ног, ни рук, ни собственных мыслей. Сплошной фарш из эмоций и остатков гордости. Утром Юна собиралась на свадьбу. Наряжалась. Потом наблюдала в зеркале, как колдуют над ней парикмахеры и визажист. Всё было просчитано до минуты, каждая деталь находилась строго на своём месте. Нет, Йона не чувствовала радостного предвкушения классической лихорадки невест. Просто впервые была в чём-то абсолютно уверена, и эта уверенность давала ни с чем не сравнимое спокойствие. Знала, завтра она начнёт новую жизнь — с надёжным, понимающим человеком. Но нет. В салоне лимузина взорвалась такая бомба, что всё разлетелось в дребезги. И теперь, стоя на хрустящих осколках своих планов, Юна окончательно утратила ориентацию в пространстве. «Может, воды?» Рома заглянул ей в лицо. «Хочешь, я позвоню кому-нибудь? Маме твоей или...» Но Юна молча мотнула головой и присела на корточки. Всё вокруг вертелось, качалось, мелькало до тошноты. Хотелось просто лечь, свернуться в клубок и притвориться, что больше ничего не существует. — Я напоминаю, что аренды этой кареты дороже, чем вертолёта! — крикнул Вадик из лимузина, опустив стекло. «Езжайте — Езжайте! — пробормотала Юна, разглядывая трещинку на асфальте. «Идите все. Я хочу побыть одна». «Нет». Рома присел рядом и сжал ее плечо. «Тебе нельзя». «Поехали ко мне. Приведешь себя в порядок. Подумаешь». Юна не ответила, но позволила Роме поднять ее под локоть и буквально погрузить в машину, как мешок с цементом. Не было сил спорить или сопротивляться, словно кто-то вынул из нее все батарейки. «Я пытался тебе сказать...» Заговорил Рома, когда Вадик завёл машину и встроился в поток. Народ, пролетая мимо, сигналил по старой доброй традиции, поздравляя молодожёнов, если бы они только знали. Я не знаю, кому верить. Йона откинулась назад и прикрыла глаза. — Ты, Игорь, папа, все лгут. — Да всё не так плохо. Рома накрыл её ладони и легонько погладил большим пальцем. И... «Клянусь, я больше никогда тебя не обману!» «Да?» Она горько усмехнулась. «По-твоему, если Игорь кусок дерьма, то это автоматом делает хорошим тебя?» «Нет, не делает!» — вмешался Вадик. «Да хорош уже гудеть!» — задрали. «Прям лимузинов никогда не видели!» «Короче, Игорь Игорем, а Ромка за тебя и правда в огонь, и в воду, и на конкурс моделей!» «В смысле?» — Юна сдвинула брови, пытаясь вникнуть в болтовню Вадика. Мозг ни в какую не желал обрабатывать поток входящей информации. «Конкурс, Юна! Угадай, кто уговорил Рогова махнуться моделями? Кто сутками работал задарма, чтобы отснять всех, кто поддержал тебя на конкурсе ради солидной скидки? Кто уболтал членов жюри на зрительское голосование?» «Это правда?» — Юна заставила себя посмотреть Роме в глаза. — Это всё ты сделал? — Ну... — он неопределённо повёл плечом. — Вроде того. — То есть все эти голоса были куплены? — Все эти голоса просто не дали тебя утопить. Рома хлопнул себя по колену. — Как ты не понимаешь, если бы всё пошло так, как планировал Игорь, ты бы вышла в этой чудовищной штуковине с крыльями, рухнула с подиума, опозорилась и прибежала плакаться домой к папе и больше никогда бы не полезла в модели. — Да он ведь ещё инструктора для дефиле мне нанять хотел. — Протянула Юна. — Кто? Папа? — Игорь! Она провела ладонью по лицу. — Господи, могу себе представить, чему бы меня научили. — Ну, почему? Почему он так со мной? Вот скажи, тендер он так и так получит. Зачем еще унижать меня перед всеми? Почему он просто не мог дать мне спокойно поучаствовать в конкурсе? Ты меня, конечно, извиняй, — снова встрел Вадик, — но ты вроде не глупая. Правда, не понимаешь? Твой папа, ему переизбираться осенью, а тут ты... Вражеский журнал, модельный бизнес, ещё и фотки голышом. Смешники из этого все соки выжмут. Прощайте рейтинги, прощайте полномочия, прощай тендер. И что, и говорю тогда придётся с тобой разводиться по-быстренькому и окучивать другую дочку? А если тот, кто сядет на место твоего отца, вообще бездетный? Или у него сын? Йона тихонько выругалась, и слова, которые слетели у неё с языка, заставили Рому округлить глаза, а Вадика обернуться. — Политологов и такому учат, — озадаченно выдал он, но тут кто-то снова засигналил, и Вадик, опомнившись, сосредоточился на дороге. Юна не считала себя наивной девочкой и догадывалась, что её отец не всегда руководствуется исключительно заботой о народе и благосостоянии города. Но хоть на мгновение предположить, что её сделают разменной монетой в подлых махинациях, Юна не могла. Получается, если бы она не раздавила месяц назад Ромины объективы, если бы не согласилась потом на пикантную фотосессию — то так бы никогда я не узнала, с чего вдруг Игорь сделал предложение. Или выяснила бы, но уже на втором ребёнке. Боже, что же делать-то теперь? Простонала Юна. Решать, конечно, тебе. Рома оторвался от спинки сиденья. Но я думаю, надо ехать на конкурс и выйти с остальными финалистками на сцену. Иначе получается, что Игорь и твой отец — Добились чего хотели. «Вот скажи», — Юна прищурилась, — «почему тебе так важно, чтобы я там участвовала? Тебе какая польза?» «Никакой», — просто ответил Рома. «Мне это важно, потому что тебе это нужно». Юна вглядывалась в Роме на лицо в поисках малейшего намёка на ложь или лукавство и ничего подобного не находила. Он смотрел на неё с такой неприкрытой нежностью, что в груди всё переворачивалось. Иона вспомнила, как плакала у него на плече, как терпеливо он гладил её спину, как лежала рядом, утешая и поддерживая без единого слова. Может, она поторопилась его обвинить? Может, стоило довериться ощущениям и тому мягкому, обволакивающему теплу, которое исходило от Роминых рук? «Только бы не ошибиться снова!» «Правда!» — Юна вложила в этот короткий вопрос все мучительные сомнения и страх снова быть преданной. Рома робко потянулся к ней, видимо, боялся, что она отшатнётся, влепит пощёчину или закричит, но она ждала, сама не зная чего. «Правда!» — шепнул наконец Рома, коснувшись её щеки, заправил за ухо. Локон, а потом поцеловал. Точь в точь, тогда в студии. И у Юны внутри снова забили гейзеры. Кровь забурлила, заклокотала, вымывая всю грязь, которая накопилась от лжи Игоря. Грудь сдавила сладкой, щемящей болью. Слёзы сами потекли по щекам, придавая поцелую солоноватый привкус очищения. «Да». Поцелуи удавались Роме куда лучше, чем разговоры. И их не надо было проверять на детекторе. Ощущения не врали. Каким-то уголком сознания Юна уловила тихое жужжание. Это Вадик из вежливости поднял водительскую перегородку. Сколько времени было потрачено впустую. Юна так старательно убеждала себя в том, что главное в отношениях — надёжность, крепкий тыл, равноправие партнёров — И забыла об одной крохотной детали, которая в секунду свела на нет все доводы логики. Этот, едва уловимый, не поддающийся описанием трепет в животе. Странная лёгкость, которая охватывает тело, будто оно на 60% состоит не из воды, а из щекотных пузырьков в газировке. Любовь — это магия или химия? Йона не знала. Но стоило только Роминым губам прижаться к ней, как она осознала, как сильно по ним соскучилась. Всё навалилось разом. Запах его кожи, тепло дыхания, покалывание в кончиках пальцев. Последние недели, изнывая от усталости, Йона постоянно ловила себя на повторяющиеся мысли «Хочу домой». Возвращалась на съёмную квартиру, ложилась на кровать и в голове опять проскакивала «Хочу «Домой». Встречалась с Игорем, проверяла, как идёт ремонт в их семейном гнёздышке, и всё равно «Хочу домой». «Куда? Домой?» «К родителям?» Как ни пыталась, Йона не могла объяснить себе, откуда взялась эта навязчивая потребность. И вот теперь, когда Рома стиснул её в объятиях, вдруг неожиданно пришло осознание. «Вот оно!» «Я дома?» Всё это время Юна мечтала не о конкретном месте, а о чувстве защищённости и возможности быть собой, ни под кого не подстраиваясь, потому что дом — это не географическая координата, это когда ты можешь расслабиться, зная, что тебя никто не осудит. Быть несовершенной — полноватый, смешной, неуклюжий и, несмотря на это, нужный кому-то. Желанный и любимый. И впервые за 23 года Юна ощутила это не в родительской квартире, а в кукушкином гнезде, когда Рома напоил её, зарёванную и раздавленную, чаем и уложил спать, тихонько обнимая сзади и ничего не требуя взамен. И сейчас... Снова греясь в крепких ласковых руках, Йона, наконец, с предельной ясностью, поняла. «Вот он, её дом». Рома оторвался от неё, вопросительно посмотрел в глаза. «Ну? Что будем делать дальше?» Йона растерянно моргнула и обнаружила, что лимузин стоит на месте. «Давно они приехали?» «И куда?» Рома заставил её совершенно забыть о времени. Поправив сбившееся платье, Юна выглянула в окно. Затонированным стеклом виднелась вывеска лофта «Делайт». «Думаешь, надо?» — с сомнением протянула Юна. «Ты у нас босс». Рома уклончиво дёрнул плечом, хотя по его лицу отчётливо читалось, что, будь его воля, он бы собственноручно притащил Юну в лофт и водрузил на подиум. Вадик деликатно постучался в перегородку, и с водительского сиденья послышался его приглушённый голос. «Вы там одеты?» Юна смутилась, а Рома не сдержал смех. «Полный порядок!» — крикнул он другу. Перегородка опустилась, и Вадик, окинув парочку, по подозрительным взглядом хмыкнул. «Мне-то всё равно, что вы там планируете делать дальше, но решайте уже быстрее. Мне надо сдавать машину». «Я даже не уточняла, что надо делать на финале. А если показ?» «Я же не предупредила, и Матлахова не привезла...» «Никакого показа», — успокоил её Рома. «Просто небольшой фильм, а каждый участница...» «Просто?» — выдохнула Юна. «И где я тебе возьму сейчас фильм?» Теперь-то она начала припоминать, что Оксана периодически болтала о каких-то съёмках, но Юна не придавала этому значения. Во-первых, по уши увязла в свадьбе. Во-вторых, предпочитала не думать лишний раз о конкурсе, чтобы не расстраиваться. «Может, меня вообще не пустят?» Она сжала вспотевшие ладони. «Я сказала организаторам, что...» «Короче, — перебил Вадик. Я вас высажу здесь. Можете там обсудить, кто что кому сказал, потому что если я не привезу этот чертов бронепоезд через 15 минут, мне придется платить еще за один час». «На связи!» — кивнул Рома. «Но ты в любом случае возвращайся в Делайт, потому что...» «Я же не дурак, чтобы доверить тебе работу с потенциальными клиентами!» — отозвался Вадик. «Тем более у тебя сейчас вообще не то на уме!» Едва Рома с юной вылезли на свет божий, как лимузин, зарычав, тронулся с места. Всё-таки Вадик был предельно аккуратен во всём, что касалось денег. Двери лофта манили. Сама мысль о том, чтобы выйти на сцену в качестве финалистки престижного конкурса, дразнила воображение и тешила самолюбие. Однако Юна привыкла ко всему готовиться заранее, взвешивать, обдумывать и настраиваться должным образом. А вот так вдруг, с бухты-барахты... Впрочем, одно решение она уже обдумала и чуть не перечеркнула этим всю свою жизнь. Может, Рома с Вадиком правы. И надо иногда импровизировать. Набрав в лёгкие побольше воздуха, Юна расправила плечи и взглянула на мастера фотографии и поцелуев. «Ладно, что уж, один раз живём. Другой разговор», — оживился Рома и, взяв её под руку, словно боялся, что она в любую секунду растеряет решимость и сбежит, потащил внутрь. Лофт кишел нарядными людьми, суетились, раздавая бейджики, девочки-администраторы. Юна даже успела порадоваться, что взяла отпуск за свой счёт. Сама бы она с таким количеством гостей не справилась. Едва они с Ромой отметились на стойке регистрации, как из самой гущи к ним подскочила взволнованная Оксана. «Всё?» — выпалила она. «Тебя можно поздравить?» «Да нет, это не мой жених». «Господи, я в курсе!» — Оксана закатила глаза. «С тем и поздравляю! Ром, съёмка на следующей неделе в силе?» «Да...» — Рома слегка смутился, и Юна, прищурившись, покосилась на него. «Вот, значит, как. Уже успел навострить лыжи к другим моделям. Любит, значит, девушек с формами. Но ну, ничего, теперь ты Юна сама проследит, чтобы съёмка прошла самым благочестивым образом». «Твой телефон?» — Оксана пихнула подруге гаджет. «Извини, что пришлось забрать, но тот парень, Вадим, так настаивал, сказал вопрос жизни и смерти». «Все в порядке», — улыбнулась Юна. Телефон холодным кирпичом оттягивала руку, как булыжник, привязанный к шее утопленника. В этом маленьком черном зеркале хранилось все прошлое Юны. Она знала, стоит ей... Открыть ящик «Пандоры» — оттуда посыпятся упрёки, ругань, скандалы. Разумеется, никто из родней, тем более Игорь, не будут в восторге от её побега с собственной свадьбы. Рано или поздно придётся объясниться со всеми. Вопрос лишь в том, насколько поздно. — Я его выключила, — сказала оксана Он так трезвонил, что, в общем, сочувствую. «Что ты так переполох из-за тебя?» Она перешла на шепот, нервно оглядываясь по сторонам. Оргам звонили, спрашивали, где ты, велели сообщить. Я, конечно, ни в чем не призналась, хотя твой Игорь и до меня докапывался, но я могила. Мол, села ты в лимузин, и больше я тебя не видела. Блин, если они ментов на уши поставят. Я разберусь. Юна мрачно сжала телефон, понимая, что дольше тянуть с разговором не получится. Отойдя в сторонку и попросив Рому пока утрясти вопросы с организаторами, Юна включила гаджет и, как только зажёгся экран, автоматной очередью запиликали сообщения о пропущенных вызовах. Юна не успела даже открыть список контактов, гадая, кого набрать первым, как на дисплее под бодрую музыку высветилось лицо Игоря. «Ты где?» «Ты какого чёрта вообще творишь? Что за идиотский розыгрыш в Фейсбуке?» Затаратурилон едва юна сдвинула зелёный кружок. «Почему твои подружки выражают мне соболезнования, а я должен тут оправдываться как идиот, хотя понятия не имею, что происходит?» «Назови адрес, я тебя заберу». «Не надо», — глухо ответила юна «Тогда руки в ноги идую в ЗАГС. Твой отец рвёт и мечет». «Игорь, я не приеду. Я знаю насчёт тендера. Я всё знаю». В трубке выцарилась тишина, и когда Игорь заговорил снова, голос его изменился, стал спокойнее, но жуще. «А в чём проблема, Юна? Я что, кого-то обокрал или предал? Я, между прочим, пытаюсь обеспечить будущее в том числе и для тебя». «Для нашей семьи. Или ты предпочла бы растить детей в долгах? Или, может, хочешь жить под боком у папы?» «Ты можешь хотя бы ненадолго перестать нести эту околёсицу про семью и детей, ай!» Не выдержала Юна. «Так и скажи, я нужна была тебе, как пропуск на тендер. Хочешь на чистоту?» «Окей». Когда мы познакомились, я понятия не имела обо всём этом. «Да, знал, что ты дочка Лебедева, и что просто хорошо проводили время. А потом твой отец вызвал меня на разбор полётов. Вся вот эта классическая чушь про серьёзные намерения. И сказал, что если я тебя осчастливлю, то он поможет нам всем. Обоюдная выгода. Слышала про такое? А ты сразу побежал за кольцом, так?» Вот только давай без вот этой морали», — огрызнулся Игорь. «Мы тут, значит, все такие мерзавцы, только о деньгах думаем, а ты святая». Прямо у меня под боком замутила интрижку с липовым геем, опозорила семью, отца чуть до инфаркта не довела и поставила под угрозу его карьеру. «Куда там? Прямо мать Тереза!» «Не было у меня никакой интрижки». Её не показалось, что еще немного... И либо инфаркт случится у неё самой, либо хвалёный яблокофон взорвётся в руках. «О да, а то же я совсем слепой. Я не видел, как он пожирает тебя глазами, а ты чуть что бегаешь к нему в студию. Подарок тебе на свадьбу!» — писклявым голосом передразнил он. «Ага, ещё бы уж сразу залетела от него, чтобы я не утруждался. От злости и обиды». У юная защипала в носу, а желудок опалила изжогой. «Я не вру!» — упрямо процедила она, сжав зубы. «И он хоть глазами меня пожирал, а ты... ты... ты вообще меня не хотел! В принципе!» «Так вот, в чём мой главный косяк, да? Я с ней как с принцессой, а тебя просто нужно было как следует оприходовать. Все женщины одинаковые». «Не вижу смысла продолжать разговор. Кольцо я передам через курьера и делай, что ты привыкла думать только о себе», — перебил ее Игорь. «Тебе плевать на отца, на мать, на всех. Да, я не такой. Для меня семья и семейный долг что-то значит. Не вижу ничего плохого, если я хотел вытащить близких из долговой ямы. Что, о морали вспомнила? А на что ты будешь жить дальше?» Так и работать подай принеси. Или, может, решила, что смелым и рай в шалаше? Да тебя тошнить будет от твоего фотографа, когда ты увидишь с утра его помятую вонючую рожу. Котлеты лепить в хрущевке хочешь для кучки чумазых детей. А бабиться в конец и превратиться в нищету. Ты ведь сбежишь от такой жизни на второй день. Нет, Игорь, ошибаешься. «Я сбегу от человека, которому наплевать на всё, кроме денег». И Юна сбросила звонок. Пальцы дрожали, колени ослабли и теперь подкашивались, во рту остался привкус пепла. Но, несмотря на это, внутри вдруг стало так легко, будто она похудела килограммов на двадцать, потому что всё это время ей мешал не лишний вес, А «Здоровенная, невидимая гиря, прикованная к кольцу Игоря». Юна снова отключила телефон. Свою главную задачу она выполнила. «Игорь найдёт способ донести информацию до отца, мамы и остальных. В конце концов, кто заварил кашу, тот пусть её и доедает до чистой тарелки. А у Юны намечались дела поважнее». Она отыскала глазами Рому и направилась к нему. Он уже деловито беседовал о чем-то с организатором, активно жестикулировал, и Юна сразу поняла, что все идет по плану. «Так, ладно», — сухо произнесла организатор, когда блудная финалистка подошла ближе. «Ролик снимать поздно, начало через полчаса. Просто расскажите о себе. Пять минут, не больше. Запретить выйти мы вам не можем, но с таким отношением на победу я бы не рассчитывала» а Юна и не рассчитывала, причём изначально. Но ведь и до финала дойти не надеялась, а ещё думала, что сегодня в это самое время будет принимать поздравления в ЗАГСе, вытряхивая крупу из прически. Иногда всё идёт не по плану, но не по плану — это ещё не значит плохо. Речи и публичные выступления никогда не были сильной стороной Юны, Впрочем, сегодня она уже решилась на такие вещи, о которых ещё вчера не могла даже помыслить. Поэтому в какой-то момент просто отпустила вожжи и подумала «Будь что будет». И от этой фразы её вдруг окутало умиротворение. Исчез сценический невроз. Паника, подхватив чемоданы комплексов, сделала ручкой и скрылась из виду. И когда Юна вышла на сцену и взяла в руки микрофон, что просто вздохнула поглубже, улыбнулась и позволила себе выговориться, как если бы сейчас находилась наедине со старым добрым другом. Софиты мешали ей разглядеть среди зрителей Рому, но она просто представляла, что обращается к нему, и это вселяло уверенность. «Знаете, я участвую в конкурсе под именем Юлия Кулешова, но это псевдоним». Вообще-то меня зовут Юна Лебедева. Думаю, многие в курсе, что я дочка депутата. Но здесь я не из-за этого, а скорее вопреки. Чтобы вы понимали, это вражеский конкурс, вражеский журнал. И участвовать в таком члену славной семьи Лебедевых — сущий позор. По залу прокатился смешок, и Юна, вдохновлённая, продолжила. Я всю жизнь слушала, что мне говорят другие, старалась узнать понравится, услышать одобрение. Вот, например, сегодня я в свадебном платье, потому что она сверилась с телефоном, потому что час назад должна была выйти замуж. Если хотите знать, это была очень выгодная сделка. И нет, моё мнение во время переговоров спросить забыли. Я слушала и верила в то, что вон тот человек... «Надёжный парень и отличная партия, что мне надо не слезать с диеты и велотренажёра, чтобы поместиться в платье с корсетом и стразами, что шоколадные печенья — это зло, а я толстая и вряд ли когда-нибудь дождусь своего принца. Ну знаете, что я думаю?» Юна сделала паузу и сжала микрофон покрепче. «К чёрту их всех!» «Я люблю шоколадное печенье, ненавижу корсеты, стразы и велотренажёры». Видимо, в зале таких собралось большинство, потому что публика зааплодировала, а кто-то даже радостно заулюлюкал. «Да, мы живём один раз, и если будем всё время оглядываться на других, то так можно очнуться в старости и понять, что ты никогда не была счастлива». Счастье, оно же не где-то там, потом, в будущем. Через минус пять килограммов, через плюс пять миллионов. Оно прямо здесь и сейчас. Я стою на сцене в финале конкурса красоты. Конкурса красоты! Я! Можете себе представить? Потому что красивая не значит худая. И мне страшно нравится мое платье. Спасибо Ирине Матлаховой. Оно такое классное, что мне плевать, свадебное оно или нет. Я просто хочу в нём быть. Её накрутанулось вокруг своей оси. А ещё один умный человек, который, кстати, шикарно целуется, сказал, что я фотогеничная, и из меня выйдет модель. И почему бы не попробовать... Я хочу, чтобы все, кто ненавидит своё отражение в зеркале, кто мучает себя и жуёт несчастный сельдерей, просто забыли обо всём этом и позволили себе быть собой. Будь ты проклят, сельдерей! Слышишь? В конце концов, сладкое всегда можно заменить поцелуями. И я так и сделаю прямо сейчас, после того, как сойду с этой сцены. Спасибо вам всем за конкурс! Зал неистовствовал. Девушки, которые не дошли до финала, зрительницы, которые пришли убедиться в том, что полные тоже могут быть красивыми и просто сочувствующие. Люди хлопали стоя, щёлкали затворы, мелькали вспышки, оставляя после себя изумрудные пятна перед глазами. Йона не знала, какое место ей присудят, но чувствовала себя победителем. И победу она одержала не над соперницами, а над чем-то гораздо более опасным и зловредным. Над своими комплексами. За кулисами Юну ещё долго хлопали по плечу какие-то люди. Что-то говорило насчёт контракта, благодарная Матлахова. Но Юна искала Рому. Больше всего на свете ей хотелось сейчас просто повиснуть у него на шее и забыть обо всём. Однако Ромы нигде не было. Вместо него на глаза попался взволнованный Вадик. За руку отвёл её в сторонку и, оглянувшись, заговорил шёпотом. — Он пропал! Рома! Телефон не отвечает! Он ушёл в туалет незадолго до твоего выступления и исчез. Я спросил у девочек на ресепшн. Они сказали, что видели каких-то амбалов, а потом от лофта отъехал тонированный гелик. Есть идеи? Йона сглотнула, потому что идеи у неё определённо были. И Вадика они бы вряд ли обрадовали».